Глава двадцать первая «Никому ни слова!» — прошептал Готье, сжав мое запястье. Я потянул руку и вырвался из захвата. Он бросил на меня свирепый взгляд, шумно выдохнул через нос. Я тихонько цокнул языком, показывая, что мне плевать на его негодование. И вернулся к слежке за парочкой на балконе. Так и распирало от желания рассмеяться Хитклиффу в лицо — Неужели судьба послала мне шанс вдоволь поиздеваться над ним? Судя по его лихорадочному состоянию, он сейчас просто не находил себе места. Стало ли услышанное для него новостью? Если Готье не приходил со младшим братом гедеону значит он приемный. Ух, какой из этого можно раздуть скандал. Просочись информация в СМИ, всей семейки Хитклев не поздоровится». «Приемный ребенок у аристократов. Явление настолько редкое, что хитклифы надолго станут сенсацией. Разве не у них в почете поддержания чистоты крови, которой они так хвалятся? Взять на воспитание чужого ребенка. Такое в порядке вещей у полукровок, но тут чистокровная семья, так еще Уильям Хитклиф состоит в совете». Я нахмурился, улыбка сползла с лица. В любом случае, это плохая новость для Скэриэлла, ведь он возлагал большие надежды на Хитклифа. Теперь же Гатей оказался не таким полезным. Не повредит ли это нашему плану? Наверное, Скэриэлл разозлится, быть может, даже разочаруется в Хитклифе, но мне это только на руку, уж слишком долго Скэриэл вился вокруг него. Признаться честно, вид встревоженного чистокровного поднимал мне настроение. Когда еще представится случай увидеть испуганного Хитклифа? Сняв неудобную маску, я кое-как запихнул ее в карман. Это была еще одна безумная идея Скэриэла. Он сказал, что нужно исследовать территорию императорского дворца, и мы должны прикинуться прислугой. Такая возможность выпадала пару раз в год, поэтому нельзя было упустить возможность. По большей части Скэриэл работал в зале, разносил напитки, желая попасть к старейшинам. Когда я помогал в холле, принимал верхнюю одежду гостей. Мне приказали подняться на второй этаж, проверить библиотеку и закрыть окно на балконе. Этот придурок Хитклифф открыл его нараспашку, и тюль, развиваясь на ветру, то и дело выглядывала из окна, портя вид с улицы. «А то что?» Я повысил голос, но краем глаза следил за спинами старшего Хитклиффа и его друга, кажется, Люмьера Уолдина, стоящих на балконе, отмечая, что они нас не слышат. Скорее всего, они решили проветриться после того, как выкурили сигарету. Готье нахмурил брови. Я видел, что он хочет сказать что-то резкое. Хитлев растерялся, как будто не ожидал, что я могу не внять его просьбам. Я прищурился, а мой голос источал злорадство. «Что-то ты не сильно удивлен». «Не твое дело», — пробормотал Готье, не сводя глаз с балконной двери. «Ты знал об этом?» — с недоумением спросил я, разглядывая его профиль. Готье нервно покусывал губы, но молчал. «Ты что?» «Правда приемный? И ты все это время знал об этом?» – заключил я. «Замолчи, Джером!» Хитклифф повернулся ко мне и принялся угрожающе наступать, но я не двинулся с места. «Если ты будешь молчать об этом, то я никому не расскажу, что вы...» Тут он уверенно ткнул меня пальцем в грудь. «Со Скэриелом работаете официантами!» «Это самая глупая угроза, которую мне только доводилось услышать!» Я сдержался, чтобы не расплыться в не менее глупой улыбке. Не хватало еще рассмеяться в голос. «Ты меня шантажируешь?» Я оттолкнул его. Хитклиф бросил гневное тише. «Как-то неравнозначно, не находишь? И что такого, что мы работаем официантами?» «То есть ты хочешь сказать, что вы оба оформлены официально?» Гневно прошипел он в ответ. «Да скэрил даже несовершеннолетний. Тише, придурок!» «Чёрт, всё-таки Скэриэлл будет не рад, если нас поймают. С другой стороны, разве Хитлиф не его дружок? Почему он собрал создавать Скэриэлла? От этих чистокровных не жди ничего хорошего, кичатся своим высоким происхождением, а сами, не раздумывая, вонзят нож в спину». «Сам тише!» — почти прорычал он мне в лицо. «Они сейчас вернутся!» «Без тебя знаю, тупица! Кретин!» Хитклифф опять толкнул меня в глубь стеллажей, после чего я со всей силой пихнул его в грудь. до зубовного воскрешет, раздражало, что он распускает руки. Чистокровный, шумом упал назад. Если парочка выглянет, то сразу заметит испуганного гатье, распростершегося на полу. Он замер, уставившись на балконную дверь. Маска съехала у него с лица, прикрыв один глаз. Хитклифф растерянно перевел взгляд на меня. «Чего ты ждешь?» «Собрался так лежать до второго пришествия?» С раздражением подумал я, пока он беспомощно валялся на полу. Я прикрыл лицо руками. «Это нечистокровный, я сплошной стыд». «Но ты и тупица!» — прошептал я, приблизившись. Я в панике наклонился за ним и ухватил за костюм, а потом рывком потянул на себя. Внезапно хитклив впадался вперед. Видимо, это позднее зажигание. «Да так сильно, что мы оба повалились, но уже за стеллажами». Кажется, я отбил себе копчик. Готье почти лежал на мне, больно упираясь локтем в бок. Мы вызвали такой грохот, что казалось, сейчас весь дворец сбежится поглазить. тш Я сердито прижал палец к губам, и мы замерли. Кажется, шум не заметили. Они там что, все глухие? Или это норма, что чистокровные не видят дальше своего носа? Первым в помещение вернулся Гидеон. Он с удовольствием потянулся, разминая плечи, и задорным тоном обратился к Люмьеру. «Не смотри на меня так!» Кажется, у него было хорошее настроение. Хитклифф шумно дышал мне в шею. Я отдернул его, но он, непонимающе, посмотрел на меня. «Как?» — судя по голосу, Люмьер все еще был рассержен. «Разочарованно!» «Ты не должен был этого делать!» «Тебя забыл спросить!» Я попытался сдвинуть локоть Хитклифа, но чистокровный стрельнул разъярённым взглядом и мотнул головой. «Что?» — одними губами произнёс я. «Не двигайся!» — по слогам отчеканил он. Хитклиф всё ещё полулежал на мне, неприятно давя на грудь. «Вы вообще сейчас находились в очень странной позе. Было бы неловко, если бы нас увидели». «Стань!» «Не могу!» — покачал он головой. «Будет шумно!» «Мне больно!» Я осторожно приподнялся. «Потерпи!» – недовольно проговорил Хитклифф у самого моего уха. «Как я вообще в это вляпался?» Пока мы припирались, Гидеон и Люмьер успели что-то обсудить. Гидеон был в прекрасном расположении духа, судя по голосу, а Люмьер печален и угрюм. И незаметно выйти из библиотеки. Когда за ними захлопнулась дверь и наступила тишина, в которой мы еще пару минут сидели, боясь сдвинуться, стреляют друг в друга рассерженными взглядами – Я первым делом с силой оттолкнул Хитклифа. «Ай!» — взвыл он, потирая ушибленный локоть. «У тебя чудесный старший брат!» — едко бросил я, отряхивая свой костюм. «Мне нужно после бала вернуть его в целости и сохранности». «О, прости! Суодный старший брат!» «Держись от него подальше!» — огрызнулся Хитклиф. «С радостью! Будь моя воля, я бы вообще не связывался с чистокровными...» Хитклифф усмехнулся, как будто я удачно пошутил. «Я бы тоже». Я удивленно посмотрел на него, не понимая, серьезен он или нет. Хитклифф все так же сидел на полу, уставившись в одну точку. «Мне пора», — зачем-то проговорил я, направляясь к дверям. «Стой!» «Ну что еще?» «Пожалуйста, не говори никому про то, что я приемный». Он поднялся и подошел ближе. «Конечно, Готье, само собой». Я изобразил сочувствие, а потом расхохотался. «Ты бы себя видел. Ты что, с луны свалился? Разве забыл? Чистота крови, бла-бла-бла, помыслы, всякое такое. Я нишей, а значит, мне нет веры». «Брехня все это!» — перебил он. «Что именно?» «Да все! Чистота крови, чистота помыслов. Бред собачий!» — процедил Хитклифф. Я замолчал, не зная, что добавить. «Послушай меня, Джером. Я знаю, что нам не найти общий язык, и ты меня терпеть не можешь». «Мягко сказано», — закатил глаза я. Хитклиф устало вздохнул и продолжил. «Я не враг и не желаю тебе ничего плохого. Мне жаль, что тебя тогда уволили с работы». Я чуть было не ляпнул, с какой работы, и тут же вспомнил, что в первую нашу встречу со Скэриэлом разыграл сцену. Меня поразило, что он помнил об этом, когда я сам уже запамятовал». «Правда. Будь у меня возможность, я бы помог тебе с работой. Если ты никому не расскажешь о том, что сегодня сказал Гидеон, я буду тебе должен». «Хм», — я задумался, — «а что именно ты мне будешь должен?» «Все, что захочешь. Все, что я смогу сделать». «Ты это серьезно?» — изумленно спросил я, на что он уверенно кивнул. «Кому ты решил довериться? Нишему? Смешно. Я доверяю тебе». проникновенно сказал Готия. «Мне нет никакого дела до статуса, низший или чистокровный». «Проверь голову, Хитклифф. Тебе, кажется, мозги отшибло. Мне плевать на твои секреты, и уж тем более хранить их я не буду». «Джером!» Опять начал он, но я перебил. «Ты не должен мне доверять, тупица!» Теперь уже я разозлился не на шутку. «Да кому я говорю? Ты в своем уме?» «Я тебе ничего не должен!» «Зато я буду у тебя в должниках. Чего тебе надо? Денег?» «Иди на хрен Хитклифф!» «Хотя, если быть честным, деньги не такой уж и плохой вариант. Посмотри на это с другой стороны. Разве было такое, что чистокровный обязан чем-то низшему, а я буду обязан?» «Я не могу понять, ты или тупой, или очень умный. Как тебе удобно думать?» Хитклифф улыбнулся. «Тупой!» — заключил я. — Я не ожидал другого. Мне нужно подумать. — О чем? — Соливать всем, что ты приемный или нет, тупица? — Кретин! — с улыбкой добавил он. — Я еще не согласился. — А мне кажется, что уже. Он лыбился с довольным видом, раздражая еще сильнее. «Нифига — Нифига! — проворчал я, отвернувшись. — Тогда я просто оптимист. Ты просто отбитый на голову. Огрызнулся я в ответ. «Веришь мне, хотя не должен. Но я же никому не сказал, что Ниши живет по поддельным документам в центре», как бы, между прочим, заявил Готье. Я пораженно охнул. «А вот это уже шантаж». «Ой, Джером, как ты мог такое подумать?» театрально произнес он, подражая мне. «А ты не так уж и топ», — угрюмо добавил я. Возникло неприятное чувство, словно Хитклиф хотел меня обдурить, да не вышло, и он применил тяжелую артиллерию. Может, с виду он наивный, но с ним нужно быть начеку «Повторюсь, я не желаю тебе зла. Я мог сдать тебя в любое время, но молчал. Если ты сдашь меня, то сдашь и Скэрилла и Эдварда. Они меня укрывают здесь. Мне бы не хотелось создавать вам всем проблемы, поэтому...» Хитклиф протянул руку. «Ты молчишь обо мне, я молчу о тебе. По рукам...» Я сомнением смотрел на протянутую руку. «А ты мне все еще будешь должен?» — спросил я, прищурившись. «Или аттракцион невиданной щедрости закрылся?» «Я все еще буду тебе должен. Я ведь обещал». «Слово «чистокровного» ничего не значит». «Может, «чистокровного» и не значит? А вот мое слово — «да».» Ничем не подкрепленная брехня... Он может сейчас пообещать хоть горы свернуть. Никому из чистокровных нет веры. Но посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае, я знаю его большой секрет». «Тогда по рукам». Я сжал ладонь чуть сильнее, но Гатия не поддал виду. «Мы друг друга сегодня не видели», — серьезно произнес Хитклифф. «И я ничего не знаю про вашу со Скориэлом подработку». «Договорились. Я выхожу первым. Ты через десять минут после меня». «А наш сигнал? Два коротких удара и один длинный?» «Чего?» «Шучу». «Чертов шутник!» Я вышел из библиотеки и направился к лестнице. «Хитклифф — мой должник. Расскажи, кому не поверят. Скайрилу не нужно об этом знать. Должен ведь и у меня быть туз в рукаве. Не всегда я буду на вторых ролях в чужих планах». пока я не знал, что из этого выйдет, ведь впервые решил пойти против Скэриэла. Но меня переполняли эмоции. Я докажу, что тоже кое-чего стою. Вернувшись довольно поздно в Дом спасения и поддержки, я сразу лег вздремнуть. Сказались события последних двух дней. Скэриэл обещал приехать завтра в обед и обсудить бал чистокровных. Мне хотелось побыстрее отрубиться, чтобы набраться сил, но сна не было ни в одном глазу. лежал и размышлял о том, что сегодня произошло. Как так вышло, что мы с хитклифом объединились? С тем самым Хитклиффом, которого я на дух не переносил. Правильно ли я поступил, что решил скрывать важные сведения? Я расскажу Скориллу о том, что именно Гидеон слил те самые фотографии Брума и Дона, но что насчет Готье? Он приемный сын. Кто его настоящие родители? Знает ли он о них? По рассказам Скэриэл, старший брат с Гатье пылинки сдувает. Мало того, что ринулся в клуб, чтобы избавиться от компромата, так еще и сбил Оскара Ваттермила. Может, он просто защищает честь семьи? Гатье точно знал, что приемный. Наверное, это не секрет в их семье. Так много вопросов, что даже голова заболела. Что больше всего меня беспокоило, так это клятва на крови. Я никогда не предам Скэриэла, иначе всему конец». Но если я планирую рассказать только часть того, что узнал, подслушивая Гидеона с Люмьером, будет ли это считаться предательством? Нужно быть очень осторожным с этой клятвой. До этого дня я не думал, что у меня будут секреты от Скэриэла, а потому беспечно согласился на запрещенный ритуал. Я прислушивался к своим эмоциям. Ничего не изменилось, я все еще любил его. Может, даже сильнее, чем прежде. Но я не хотел всегда быть запасным вариантом в его глазах. Он воспринимал Хитклифа как равного, его, но не меня. Для него я все еще оставался помощником, мальчиком на побегушках. Но я не хотел ему быть просто сообщником. Незаменимых не бывает. Скорел не всегда будет нуждаться в моей помощи. Так больше не могло продолжаться. Готье Хитклиф – мой должник. Я могу потребовать от него все, что захочу. Деньги – меньшее, что мне нужно. Он еще не знает, с кем связался – Возможно, Хитклифф тоже считает меня шестеркой. Пусть они оба думают, что я ничего из себя не представляю. Пусть недооценивают меня. Соснул я с мыслью, что для меня все только начинается».